Глава 34 Лифт. Домой на Долгоруковскую улицу Фаину вёз бойкий, говорливый частник. Она чувствовала себя совершенно пьяной. Надо же так надраться в компании малопьющих друзей. Она долго расплачивалась с шофёром, всё никак не могла понять, сколько же у неё в сумочке денег. И в результате вместо сотенной купюры по ошибке сунула водили тысячную. Частник возлековал и моментально был таков. А Фаина нетвердой походкой направилась к подъезду. В этот поздний час на улице не было ни души. В подъезде только возле самой двери тускло горела лампа, а дальше у лифта и на площадках у мусоропровода было темно. Фаина нажала кнопку лифта. Привалилась боком к холодной стене, Она ощущала себя пьяной, неповоротливой, грузной, старой. Радость, радость, радость моя. Радость скукожилась, сдулась, как прорванный воздушный шарик. И кругом никого. Темнота и одиночество. Затхлый воздух подъезда. Шорохи наверху. Она вздрогнула. «Что это?» «Там, несколькими этажами выше». «Она правда это слышала?» Или ей просто почудилось. Ах, это всё вино. Эта поездка в гости, бесцельная, ненужная, не ей, не этим двоим хмырям. Это всё проклятое одиночество. Радость, радость, радость моя. Алечка, где ты? Отчего не со мной сейчас? А может, и там наверху, дома в квартире тебя уже нет. Ты ушла, сбежала, бросила меня. Фаина всхлипнула от жалости к себе самой. Лифт. Он ехал сверху, казалось, целую вечность. Остановился, двери бесшумно открылись. И тут снова шорох на верхней площадке. Или чьи-то шаги. Фаина зашла в лифт, нажала кнопку, двери были открыты. Пауза. И вот они плавно сомкнулись, замуровывая ее в железном коробе и лифт тронулся вверх. Вот сейчас все и закончится. Она позвонит в дверь, Аля откроет, она обнимет ее и... Свет в передней, запах кофе. Сброшенные в попыхах красные туфельки на шпильке. Радость, радость, радость моя. Каждому в этом мире, даже клиническому, классическому нарциссу, вечно любующемуся собой, оказывается нужна... Как воздух необходима нежность и ласка, понимание и прощение. Отклик необходим, потребен как эхо. «Радость, радость, радость моя, ты где?» «Здесь. Я здесь, с тобой». Фаина прижала руки к груди. Лифт возносил ее куда-то. Она закрыла глаза. «Ничего, это просто вино бродит. Это скоро пройдет». Мир прояснится, и в этом мире всё уже будет совсем, совсем по-другому устроено. На трезвую голову. Лифт неожиданно встал. Фаина глянула на табло. Четвёртый этаж. Она на половине пути. Почему лифт остановился? Кто-то здесь на площадке нажал кнопку. Вызвал. Кто-то ждёт лифт. А может, её, Фаину? Так бывает лишь в поздний ночной час, в тёмном подъезде. Страх. Она ощутила, что сердце её вот-вот разорвётся. Страх. Нет, ужас. И он всё нарастал по мере того, как щель между створками дверей всё расширялась, увеличивалась. В обычные дни она даже не замечала момента, краткого момента, когда эти самые двери лифта открывались и закрывались. А сейчас она отпрянула назад, вжалась спиной в кабинку. Какая же теснота здесь, как и там, в той другой кабинке, в туалете, в гламурном баре на набережной Тараса Шевченко, куда Марат, мертвый Марат, вечный охотник, вечный любовник, в последний свой земной день втолкнул ее в попыхах, в горячке, где он делал с ней что хотел и как хотел. Но и здесь... «Сейчас тот, кто войдет в лифт ночью, сделает с ней все, что захочет. Кто войдет сюда, когда двери откроются?» Фаина попыталась крикнуть, но из ее горла вырвался лишь какой-то сип, потом и кота. Перед глазами все плыло. Она заслонила лицо ладонями. «Нарцисс!» «Нет, страус, прячущий голову в песок».